Глава 9 Среда обитания. Обстучав еще раз калоши от грязи, открываю чуть слышно скрипнувшую дверь и скидываю на руки выскочившей из кухни глафири влажные от воды пальтецо, покрытое мелкими капельками дождя. Сам сниму, остановлю служанку, вздумавшую было помочь мне с обувью, и весьма ловко стягиваю калоши, уперевшись пятка о пятку. — Неважнецкая погода, — сообщаю, вышедшись из комнаты Любе, уже почти одевшись в гимназию. Прямо даже скажу, дрянь погода. Дождь мелкий, колючий, злой, а ветер? Ей-ей кажется, будто бы со всех сторон и чуть ли не снизу. Выйти не успеешь, как полный пригоршню воды, и всякого ссора в лицо получишь. Я из окна видела, чуть помедлив кивнула сестра. — Из окна не то, — возражаю энергично, окончательно расправляюсь с калошами, которые Глафира тотчас забирает мыть. На простор выйдешь, вот где ветрам раздолье. Замерз, поинтересовался она. За последние пару месяцев мои отношения с сестрами не то чтобы стали родственными, но несколько наладились. Не особо. Мотаю головой и снимаю ботинки. Оделся по погоде, да и вообще. Быстро хожу. Просто противно. Накиньте плащи поверх пальто, что ли. Не то гимназии пока дойдете, выглядеть будете, как хуторянки чухонские. Черт его знает, почему в Москве это выражение обозначает высшую степень заморашистости. Видел я здесь чухонок бабы, как бабы, ничуть не заморашистее наших. С позиции человека из 21 века это нетолерантно, грубо и оскорбительно, но вынужденная. Мимикрирую. Мои манеры, речь и даже письмо заметно выделяются на фоне окружающих, не помогает даже то, что частично я тоже хроноаборигент. Чтобы не быть вовсе уж белой вороны, вставляю такие вот московские словечки и поговорки. Выходит, если честно, так себе, да и противненько бывает, откровенно говоря, вроде как предаю, не идеалы но какую-то часть себя. Однако же памяты о революции и сопутствующем веселье продолжают тренироваться в мимикрии и театральном мастерстве. Очень сомневаюсь, что все пройдет гладко. А в такие вот времена недостаток лицезийского мастерства и инаковость может закончиться не гнилыми помидорами и уходом из зала зрителей, а расстрельной стенкой и ножом в спину. Кобеду должно распогодиться, робко произносит Глафир. Бабы на рынке говорили. Ах, бабы, — произносит. Люба вздергивая на смешку бровь, и служанка тушуется. Не сказать, что девочки ее как-то третируют или обижают, но пробуют иногда на зубок, проверяя свою власть. А это ненагловатое фросе. Не Левачева, в отличие от сестры, я несколько лучше разбираюсь в оттенках, одна баба сказала, и умею учринять факты от слухов. Она закивала глафир, держа калоши чуть не отлете. А, -а, -а и поясняюсь острым. У нее муж несколько лет назад на стойке упал ломанный и переломанный. Зато погоду предсказывает теперь лучше ученого-метеоролога. Нина, высунувшись из-под руки сестры, хмыкнула с сомнительностью моих знакомств и познаний, но промолчала. «Ну что сказать, работает адресура?» Сперва учебники, но этот жест оценил только отец и в меньшей степени Люба. Потом часики, и до сестичек дошло, что их никчемный брат может стать подателем благ, а может и не стать. Попытка продавить меня и у сестры на шею закончилась в холостую, после чего последовали почти неощутимые ответные санкции. В настоящее время мы не то чтобы пали друг другу родственные объятия, но со стороны наши отношения кажутся почти нормальными. Да, иногда санкции действительно на пользу. Проводив сестер, начал разбираться с сегодняшним заработком. не густо Пара книжек для дополнительного чтения Нини, не немного часового хлама и чуть больше рубля чистого заработка. Впрочем, грех жаловаться. День на день не приходится. К началу октября я сумел отложить чуть больше ста рублей в несколько тайников. С учетом того, что я прилично оделся и обулся, два раза давал Глафири на хозяйство по 10 рублей в присутствии отца и сестер, и приобрел джентльменский набор уважающей себя мальчишки, состоящий из нескольких перочинных ножиков, луп и бинокля. Дела обстоят более чем хорошо. Не хватает только ружья Монте-Кристо, мечты любого мальчишки, хоть раз видевшего это чудо. Но я в некоторых сомнениях, стоит ли его вообще покупать. Купить-то я его могу, но а где стрелять? Дачи и имени у нас нет, живем в самом центре Москвы. И хотя считается, что Монте-Кристо стреляет тихо, а полицейские с дворниками за это ассорство не гоняют, но европейцы внутри меня протестуют такому варуству. В общем, не знаю пока, но, наверное, все-таки нет. Книжный мой бизнес по естественным причинам несколько забуксовал в начале сентября. Оказывается, значительную часть иноязычного хлама я перевел еще летом, после чего лоток не высох окончательно, но стал заметно скуднее. Однако же, с возвращением дачников стали появляться заказы с переводами. Пока немного, но зато без осечек и фальстартов, так что если смотреть в целом, я скорее выиграл. Работа с переводами чуть сложнее, но зато и денежней. Да и знакомства в определенных кругах не могут не радовать. С часами вышло не так удачно, как я было размечтался. Оцениваю иногда тикающий хлам, за что со мной расплачиваются хламом не тикающим. Скопилось в итоге много интересного барахла, так что еще чуть, и можно открывать часовую мастерскую. Но мне сделали намеки, и я внял. Без угроз физической расправы, боже упаси. Просто объяснили, что резвый я взял и распихал локтями целую кучу людей, сам того не понимая. Они тоже хотят кушать Зная прекрасно, как маленькие люди, объединившись, могут варить гигантов, предпочел отступить, не чувствуя в том ни малейшего урона чести, ни собственный, ни родовой. Если бы я хотел влезть в эти дела всерьез, то можно было и побарахтаться со вполне хорошими шансами, а часовщиком — увольте. В итоге предприятие с часами стало планово убыточным для меня лично, но все-таки выгодным с точки зрения семейных ценностей. Помимо часов, подаренных сестрам, я несколько раз за спасибо чинил их разным подчас чуть не случайным людям, да собрал из запчастей вполне приемлемую луковку для одной из гимнастических подруг Любы, как бы в подарок. В ответ тоже, как бы в подарок, сестра получила старое, но почти неношенное платье, которое смогла подшить, ушить и расширить свой гардероб. С репетиторством дела обстоят несколько сложнее. Милейший Евгений Ильич решительно не хочет пересматривать наш договор, а я не вижу смысла в уроках, на которых я зарабатываю один рубль за три часа занятий с милым, но непоседливым ребенком. Свою компетентность как преподавателя я вполне доказал. Прежде чем сдавать экзамены в гимназию, Илья держал их перед дядей и сдал блестящее. Евгений Ильич, помнится, тогда изрядно расчувствовался и наговорил мой адрес много лесных слов. Однако, помимо лесных слов, я не дождался ни увеличения гонорара, ничего я ждал более всего, интересных знакомств с творческими личностями. Раз так, то есть смысла я в этом просто не вижу». Тратить почти ежедневно три часа непосредственно на занятия, да на продумывание их, да на дорогу, ради 25 рублей в месяц, ах да, еще завтрак с милейшим Евгением Ильичем и общение с ребенком, это ли не награда? В общем, расстались мы без обоюдного удовольствия, но и без ссор. В редких встречах раскланиваемся, здороваемся и обменився шутками, словно бы и ничего не случилось. Некоторые подвижки по этой части есть, но пока все смутно и мутно. Знакомые отца узнав о том, что я даю уроки, вроде как захотели, чтобы я позанимался с их отпрысками, племянниками и внуками. Но затык в том, что решать этот вопрос они попытались через отца, и, соответственно, профит от моих усилий также должен был получить Пыжов-старший, а мне оно ни разу не надо, и надавить на сына, который финансово независим и даже вносит в свою талику семейный бюджет, дожайшему родителю, сложно. С другой стороны, знакомые старшей сестры, которые хотят того же и, что характерно, бесплатно, Здесь я отчасти могу пойти навстречу, подтянув кого-нибудь по математике или языкам. Но и выбирать клиента в таком случае нужно очень тщательно, с разветвленными связями, подвешенным языком и чувством благодарности. Возможно, желающие моих репетиторских услуг появятся в среде заказчиков, переводов и их знакомых. Слухи там распространяются довольно-таки быстро. А уж они, как никто, понимают, насколько хорошо и чисто я знаю европейские языки. В общем, все очень мутно и смутно, и я вообще не уверен, что мне стоит заниматься репетиторством. Если что-то и развиднеется в этом педагогическом тумане, то, похоже, не раньше Рождества. И знаете, черт с ним, не выйдет так и не очень огорчусь. Есть букьянистика, переводы, и понемножечку появляются знакомства с серьезными коллекционерами. Если я вообще возьмусь за репетиторство, то либо за хорошие деньги, либо за отменнейшие связи. А так, ради приятного общения за завтраком, пошло оно все». квартире с тыла. дом старый, щелястый, вследствие чего сквозняки и тараканы гуляют по помещениям более чем свободно. С этими двое напастями борются, но без особого успеха. Глафира – та еще чистотка, но жильцы полуподвалов, живущие в большой скученности и подчас в свинстве, вносят свою лепту в биоразнообразие живых организмов нашего дома. Отдельно стоит упомянуть живность, которой жильцы полуподвалов держат в сарайчиках по соседству – куры, несколько коз, милые поросята и крысы. Не слишком милая, но вполне привычная часть биосферы. Со сквозняками здесь борются, без особого успеха затыкая щели, протапливая печи одеваясь потеплее. Подбитые мехом домашние туфли не роскошь, а суровая необходимость. От пола тянет холодом босые ноги поутру, когда я нащупаю тапочки, сев на кровати, облизывает ледяным языком сквозняк. В квартире одновременно может быть слишком жарко и холодно, ноги стынут, а верх потный. От кухни пышет душным жаром, а в моей комнатенке зябко. Самое то для туберкулезов, пневмоний и ангин. Разумеется, не везде так скверно. Есть более чем комфортные квартиры, где домовладельцы, сдирая жильцов огромные деньги, заботятся более или менее сообразно собираемым деньгам. Но в нашем случае все иначе. Начиная от ветхости и давно не деланного ремонта, заканчивая тем фактом, что хозяев у дома несколько, и все это очень запутано с юридической точки зрения. Дом в небрежении, владельцы его вечно сварятся между собой, а жильцы страдают, зато дешево. Насколько вообще может быть дешевым жилье в относительно приличном районе? С наступлением холодов пришлось озаботиться о спортивной одежде, купил гимнастическое трико и высокие холщовые ботинки на резиновой подошве от фирмы Кэтс. С утра разминка у себя в комнате, а всерьез занимаюсь после ухода сестер в гостиной. Здесь достаточно места и относительно сносный микроклимат. С помощью глафиры сдвигаю стол к стене и, размявшись, начинаю упражняться. Эволюция моя в человека спортивного продолжается, хотя я не планирую выступать на Олимпиадах, но помню о надвигающемся хаосе гражданской, в который хорошая физическая форма может стать козырем, спасающим, если не жизнь, то здоровье. Памятуя о том, что мне к тому времени будет всего 18 и сложение у меня самое астеническое, делаю ставку на ловкость и подвижность. Самое то, чтобы скакать под вагонами и прыгать из окон. А если вдруг придется драться, то к черту правила Нож и костет уравнивают рисовые категории, давая преимущество ловким, быстрым и, что немаловажно, отмороженным. Насчет последнего не уверен. Несмотря на веселую юность в драках, я полагался прежде всего на рукопашный опыт, а не на раскручиваемую под надголовой арматурину и мухоморную храбрость берсерка. Дрался не то чтобы по спортивным правилам, но всегда держал в голове уголовный кодекс и все возможные последствия драки. Осторожно. Но как бы то ни было, готовлюсь. Надеюсь, вся эта подготовка не понадобится в принципе, но если вдруг что, я буду готов хотя бы физически. Глафира иногда выглядывает из кухни и смотрит на это непотребство, качая головой, после чего удаляется обратно. По ее экспертному суждению, отработка ударов по воздуху это приманивание бесов или провоцирование? Не разобрался. Но думаю, она и сама толком не понимает, а просто знает, что непотребство. Мостик и хождение на руках гоняет ее в панический трепет и заставляет креститься. Вгоняла. Побывав в цирке на представление мой подарок за хорошую работу, и увидел гимнасту, служанка несколько успокоилась и больше не считает, что у меня всередились бесы. И что вам, Алексей Юрьевич, в храме надо чаще бывать. Теперь она считает, что я хочу сбежать из дома и стать в цирке акробатом, регулярно зудя на тему, что порядочные господа такими вещами не занимаются. Алексей Юрьевич, прервала на мою гимнастику, появившись из кухни, с полотенцем в руках. Вы напомнить велели, когда десять будет? Спасибо, киваю и благодарны, и обтираю лицо полотенцем. На часах. Глафира, очередной раз объясняю ей. 10 часов — это когда стрелки, вот в таком положении. Женщина кивает с напряженным лицом, а в глазах мука мученическая. Какие там стрелки и циферки? Отстаньте, барин, пирожки подходят. Наскоро обтеревшись в ванной влажным полотенцем, переодеваюсь и спешу покинуть дом. Сегодня, 10 октября, на Красной площади будет торжественный патриотический молебен. Я не христианин, хотя и крещен в обеих жизнях по православному обряду, и, пожалуй, вовсе не верующий, но с исторической точки зрения это событие, которое не хочется пропустить. Шикарный, интереснейший срез патриотического общества в его дистиллированном виде. Народ Красной площади шествует с хоругвями, иконами и портретами, и колода это тасуется порой весьма причудливо, хотя никого это, очевидно, не смущает. Можно увидеть портрет самодержца в череде икон, хоругвик посреди портрету полководцу и неожиданно лубок исполненный в псевдонародном стиле, на котором кайзер представил весьма неприглядном виде. Но большинство все-таки идет с пустыми руками, пустыми головами и одухотворенными взглядами баранов. Вопреки моему ожиданию, много народа нелапотного, исконно посконного как подсознательно ожидалось. Все больше мещанин, разночинцы, прислуга и, разумеется, чиновный люд, которому на таких демонстрациях быть полагается по должности. А разговоры — те самые. Исконная мечта русского человека, в толковой соседу шагающий рядом, немолодой мужчина с перхотными редеющими волосами, расчесанными на пробор, и такой же редкой бородкой клинышком по виду конторский служащей в фирме «Средней руки». Проливы. Ускоряю шаг, вовсю глазея по сторонам и собирая типажи. Проливы, ха, Османской империи еще в войну не вступила, а эти уже проливы делят. А газеты? Вот зачем, скажите, подливать масло в огонь? Помолимся. Тянет густым басом какой-то странный тип в рясе самопального вида, шагая широким шагом через толпу, не разбирая дороги. От него шарахаются ругаются и тут, же зазаведив рясу, начинать на всякий случай креститься и кланяться вслед. Таких вот монашествующих в толпе на удивление много, и не каждый разберется от так вдруг, кто из них самозванец, всю жизнь таскающийся от хитровки до кучих, а кто натурально паломник и побывал в Иерусалиме. Впрочем, с паломниками тоже не все так просто, и некоторые из них скорее профессиональные бездельники и бродяги по зову души, что не мешает им быть истово верующими или не быть. Когда надо, церковь умеет мобилизовать кадры, И сегодня хитрованские богомольцы едины с богомольцами настоящими, шагая в едином строю. Фигурально, разумеется. Подбадривают, воодушевляют, если надо, пугают. Не пастыри, но пастушьи собаки, готовые кусать и лаять, заброшенный кусок хлеба и редкую ласку. Одни зарабатывают себе индульгенцию от церкви, возможность и дальше дурить купчих и мещанок, а другие – паломнические паспорта и возможность немножечко возвысить в серой массе богомольцев. Впрочем, я пристрастен. Мне вся эта публика кажется просто неопрятными бездельниками, которым нужен хороший психолог, а половине психиатр. И хороший нарколог. Разобьем Екатерина Андреевна. Непременно разобьем хорохорица немолодой, адутловатый дутловатый мужчина язвенного вида перед интересной дамой, идущей с ребенком, миловидной девочкой лет восьми. Вид у него такой зарихватский, будто язвенный господин собирается разбивать супостата самолично, парадным шагом отправившись на фронт прямо с Красной площади. Эти поинтереснее будут. И в другое время я бы с удовольствием погрел уши, наблюдая за тем, как стареющий лавеллаз пытается очаровать интересную даму на излете молодости, но... Ускоряю шаг, венчиваясь в густеющую толпу, и некоторое время иду за богомольного вида бабками, на ходу поющими акафисты, но быстро покидаю их, разочаровавшись. Ничего особенного. Классические церковные бабки из тех, что поедом едят домашних и портят жизнь всем окружающим, считая при том себя почти святыми только потому... что они часто посещают храм и соблюдают все посты. Компания мелких хозяйчиков говорит обо всем разом, смешивая воедино высокий патриотизм, будущие репарации от Германии и насущные проблемы, которые им лично принесла война. Один из этой компании сохраняет самодовольный и загадочный вид, из контекста беседы мне ясно, что он каким-то образом присосался к государственному заказу, делая в своей мастерской почти то же самое, но теперь для Родины и за вдвое большие деньги. Запах махры Винчиваясь толпу фабричных рабочих. Снова проливы, репарации, и неожиданно святая уверенность в том, что война эта ведется ради того, чтобы обречить участь простого человека. «Вот сейчас увидим», — кликушествует низкорослый и чедушный работяга с угрюмым и спитым лицом. сейчас войну русский мужик выиграет, и землица ему ради муку. Доволь будет. Паши не хочу. Турку прогоним, а там эхма. такая землица, что палку воткни, так сразу в рост пойдет. Вот, погодите». Поградив неведомо кому кулаком, он покосился на меня, и я поспешил скрыться. Тип этот явно на грани истерики, плавали, знаем. Все из-за немцев, толкует какой-то чиновник, внимательно слушающим дюжим молодцам, как бы не охотнорядцам. Все беды в России из-за них. Немцы из Ж2, неожиданно козлиным, натреснутым тенарком, вторит один из охотнорядцев. Мне кум говорил, что жеды чуть не через одного на Непчуру шпионят. Точно, с воодушевлением поддакнул другой охотнорядец А еще не только мы сами подлюки, так еще и детей с бабами своими в шпионство втягивают. Потому и... стало скучно. И пошел дальше, но успел-таки услышать про мацу на крови христианских младенцев и полость проклятого племени, которых всех бы, ножидовок жудовок опосля а Ха-ха-ха. Неожиданно много подростков и семей с детьми, подчас совсем маленькими, от силы лет восьми. «Мы защитники всех славян на Балканах и в Сербии», — наставительно вещает мужчина, держа за руку дочку, милейшую девчушку лет девяти, которая не столько слушает отца, сколько верит головой по сторонам, широко открыв серые глазищи. «Защитник всех славян внешность имеет явно не славянскую, а походит скорее на выкрестов в первом поколении. Впрочем, я не удивлен. Публика такого рода часто показывает неумеренное рвение в вере и патриотизме». «А я ему как дал?» Компания подростков лет по 15 обсуждает подробности драки с тем излишним садистским смаком и животным гоготом, вызывающим у сторонних слушателей невольную опаску пополам с чувством омерзения. Порядочный обыватель избегает таких ребяток до последнего, а будя его застегнут врасплох, то без раздумий отдает все ценное или стреляет тоже без раздумий по ситуации и характеру. Ребята с фабричных окраин, с малолетства познавшиеся пороки и загнанные в ловушку бедностью, ни не положительных примеров перед глазами, какими ими еще быть. Взгляды под доску скистились на мне, но не почуяв жертву и потеряли всякий интерес почти тотчас и вернулись к прежним разговорам. До Красной площади еще не близко, но толпа густеет, и придираться через людской поток становится все сложнее. Посчитать, сколько же здесь народу, находясь изнутри, решительно невозможно. Ясно лишь, что это десятки тысяч людей, но сколько именно? Не вовремя просыпаются внутренние социолог и политолог и с азартом, достойным лучшего применения и времени, начинает сходу набрасывать какие-то совершенно дурацкие варианты и тут же пытается соединить их в какие-то аналитические цепочки. Глупости какие-то. Остановились. Я на самом краю Красной площади, от чего берет досада, наглофирую до сих пор не выучившую положение стрелок. Вышел бы на 15 минут раньше. Забасили дьяконы. Все, всякое движение остановилось, народ послушно снимает шапки и шляпы. Крестимся, повторяя вслед за священнослужителями, заученные с детства молитвы. Машинально повторяю их, скорее шевеля губами, нежели проговаривая. Хотя многие, и это видно по богорящим лицам и надсаженным глоткам, стараются вовсю. А видно, к сожалению, не слишком много. Но правда слышно хорошо, сводный церковный хор старается вовсю, Сотни здоровых глоток придают молебну необыкновенную торжественность, которая лично мне кажется несколько инфернальной. Не знаю, почему так. Снова начинает сыпать мелкий колючий дождик, а молебен все длится и длится. Мелькает неуместная мысль о застанности окрестных дворов и подворотен после богослужения и пропадает. Мерзнут ноги, начинают мерзнуть уши. Вот ведь, и оделся по погоде, но настолько уже привык, что по городу передвигаюсь чуть не в припрыжку, несколько не подрасчитал. Наконец, неизвестные отцы возглашают христолюбивому всероссийскому победоносцу воинству многие лета. И красивейший концерт заканчивается, начинается патриотический митинг. Ораторы, сменяя один другого на трибуне, надрывно вещают что-то толпе. Но за их спинами не стоят церковные хоры, сотни глоток, и получается в итоге скорее выкрикивание лозунгов. Не видно ни черта, ждёшь на глафиру и всю эту дурацкую ситуацию. Сильно не факт, что я бы попал поближе к сцене. но это была бы уже моя собственная промашка вытеснять немцев приносит ветер обрывки речи слышно и без того очень плохо так еще и в толпе начали разговоры одни шумят поддерживая оратора другие ведут свои собственные речи а в итоге долой немцев принесла ветром и толпа охотно откликнулась на этот лозунг с криками долой немцу народ начал расходиться с красной площади в погромном настроении от неприятия ситуацию в целом ноют зубы на но... Я прекрасно знаю, что во всей Европе сейчас происходит примерно одно и то же. Разница только в лозунгах, но везде требования крови, смерти, территорий и репараций. И справедливости, так как ее понимают бенефициары этой войны, выкручившие на полную мощь излучение башен, прессу, выразителей общественного мнения, политиков и прочих людей, которых по справедливости нужно судить. Не могу сказать, что войны можно было бы избежать. Нет, наверное, все-таки нет. Но это сейчас нет. А пять лет назад – 10 двадцать... 20... Неужели правительство не видело, что его недальновидная политика втягивает Российскую империю в войну? Войну за чужие интересы? Я могу быть сто раз неправа, да и германская экономическая политика не была для Российской империи дружественной. Но неужели нельзя было решить это ранее? Сесть за стол переговоров, поделить сферы влияния, в крайнем случае подстрелить соломки в преддверии грядущих неприятностей. А сейчас его величество влез в войну, потому что не умеет просчитывать ситуацию на десятилетия вперед. За французские и британские кредиты, которые возвращались обратно необыкновенно быстро и без особой для нашей страны пользы. А эти радуются. Они ведь не гробы, разрушенные экономику, а медали ордена, проливы и репарации, идиоты. Обыватели, каких большинство, не способные думать самостоятельно, зато не имеющие иммунитета к излучению башен, к публикациям в прессе и словам общественных деятелей. «Долой немцев!» — взвивается над толпой ломкий юношеский басок, и в стеклянную витрину летит булыжник, разбивая ее на тысячи осколков. Короткая заминка и радостный рев толпы, которая вдруг поняла, что можно. «Долой!» — парнишка в поддевке забрался по плечам товарищей наверх, и булыжником взвивает висящую над дверью вывеску. Все это как-то очень лично, с такой ненавистью к вывеске, что отель взяла. В полусотни метров от меня погромщики ворвались в магазин готового платья и хапают, хапают, Какой-то молодец из питого вида затеял переодеваться в новенькое, не чуточки не смущаясь, прохожих и своих грязных кольсон, где, как в поговорке, спереди желтое, сзади коричневое, не перепутаешь. передеваясь он хохочет истерически, производит пугающее и одновременно жалкое впечатление. «Я иудей, господа, жид!» — слышу истошный вопль. «Не немец, просто фамилия, похоже, я Цукерман, Цукерман! Спасите образованных господ, это не немецкая фамилия!» Содрав кепку с головы, прижимаю ее к лицу и выдыхаю. Не могу слышать все эти крики, но и не слышать их не могу. — А что я могу? — уговариваю сам себя, потом делаю шаг, другой, на порыв мой напрасен. Погромщики, рассадив аптеку Ренос, ушли прочь, не тронул более ни аптеку, ни владельца. — В кое веки при погроме выгоднее быть иудеем, слипая и смеясь, одновременно говорит пострадавший, стараясь не закапать кровью в пиджак. — Минуточку. Без церемонно задрал ему голову, смотрю на зрачок. — Я не врач, что-то мне подсказывает, что у вас мозга любезный. — Иуда, — охотно представляется тот, — счастливый просто от того, что он жив. — Жив. — Иуда Цукерман, к вашим услугам, благородный юноша. Помогаю ему зайти в аптеку, а там аптекаря подхватывает какой-то мальчик, без лишних слов помогая ему уйти в заднюю комнату. — Стой. Тот замирает. Краска есть? — Не отвечает тонкая фигурка, согнувшаяся под тяжестью навалившегося на него аптекаря, явственно ожидает удара в спину смерти, но никак не помощи. «Краска», — повторяю я, — «напиши на двери или на бумаге, проверено, немцев нет». Молчит. Стоит и косится, в глазах ненависть. Я для него такой же погромщик, как и все остальные. Послушал он меня или нет, а и черт с ним. Помогать людям, которые этого не хотят, я точно не собираюсь». Стало вдруг душно и тошно, я выскочил из аптеки. По улицам все еще идут погромщики, это не сомкнутые колонны с единым предводителем, а бандочки мародеров, рыскающие как крысы. Пока осторожные, не переступающие некую черту. В глазах патриотизм и восторг людей, которым вдруг дозволили. Это не то, чтобы официально разрешенные мероприятия, но некую отмашку сверху полиция получила, не мешать. Погромщиков много меньше, чем видел до войны в колоннах демонстрантов, но тогда полиция, войска и казаки весьма успешно разгоняли их. А ныне, значит, можно. На улицах только полицейские, а казаков и войска не видно в принципе. И что-то мне подсказывает, что я их и не увижу. Много обрезгливых взглядов на погромщиков, но много и одобрительных. Подчас очень неожиданно. Так пожилая дам явно из интеллигентной среды, экзальтированно поприветствовала настоящих патриотов. А проходящий мимо заводской рабочий мазнул по ним неприязненным взглядом, сплюнул и, подняв воротник пальто, поспешил дальше. «Бей немцев!» — весело закричал какой-то маленький гимназистик, исповещающий мимо коляски, перегнувшись так, будто захотел выскочить и поучаствовать в таком веселом занятии. Нарядно одетая дама, очевидно, мать, тут же одернула его. на по улице, будто повинуясь его словам, начали разлетаться стекла под градом булыжников. А чуть погодя, погромщиков стало еще больше, и они начали вышивать двери, вырываясь в помещение. Стараюсь не смотреть, я не герой. Весь мой героизм закончился на Цукермане, так вот получилось. Сдулся, отчего мне стыдно и тошно. Понимаю, что 13-летний мальчишка ничего не сможет сделать погромщикам, но тошно. Кого-то выкинули из окна второго этажа, окровавленного в хорошем костюме. Шевелится, пытается встать. И уже спешит городовой, угрожающий шевеля усами, дуя в свисток. Это черта. Убивать не позволено. Отступились. Из окон мат вперемешку с молитвами. Погромщики выбегают, прячут за пазуху добычу. Потом уже вижу в узлах и вовсе по-растецки в руках. Добыча иногда такая, что отрыв берет. Дамские шляпки, венские стулья. Ну куда тебе? Потом все это за бесценок разойдется по ломбардам, а что-то останется на добрую память потомкам. Смотрите, какой у вас был лихой и добычливый отец и дед. Трофейный стул. Видеть эту вакханалию патриотического погрома стало до того тошно, что я отправился домой. Идти назад по знакомым проулочкам на коротке я не рискнул, потому что бьют иногда не по паспорту, а по морде, а она у меня в русские стандарты не очень-то вписывается. Раз уж занесло за каким-то чертом на Мясницку, решил выйти на Сретинский бульвар и оттуда же вернуться в Милютинский переулок, где меня знает каждая собака и где я свой, а погромщики чужаки. На Сретенском тихо, как ни в чем не бывало, ходят трамваи и приезжают коляски с нарядно одетыми дамами и кавалерами. Лишь изредка как-то очень торопливо и по перебегают бульвар погромщики, пугаясь пристального внимания и открытых пространств. Сильно разболелась голова, и я заспешил домой, уже не пытаясь думать, анализировать и смотреть по сторонам. Добрался без приключений, и уже дома, когда я мылся в ванной, догнала вдруг мысль, что это ведь только репетиция.